Глава 20. Карибские и турецкие вопросы. Вернувшись домой после почти двухлетнего отсутствия, Дмитрий и Алора обнаружили дома только Таню с девятью детьми и бездетную Варю, которая несколько лет пыталась вылечиться от болезни при помощи шаманов и жрецов, но потом вернулась и постоянно жила в доме, помогая Тане и Лоре. Дети были все Дмитрия от трех жен, маури погибла, ужаленная Физалией, и ее трое детей жили в доме. Здесь же были Александр, второй сын Алоры и Димы, и пятеро детей Тани, три сына и две дочки. Остальные жены ушли. Здесь не бывает декабристок, не принято долго ждать. Через некоторое время жена объявляет себя вдовой, ждет три месяца и снимает набедренную повязку. Если вдовство оказалось ошибочным, женщина имеет право вернуться, если бывший муж захочет, и тогда у нее появляется два или более мужа. Полигамия женщин в основном идет через ложное вдовство. Несколько бывших жен захотели вернуться, но Дмитрий отказал им, сказав, что приехал ненадолго. Его устраивало то, что женщины нашли себя в других семьях, потому что дела не позволяли постоянно проживать на Кубе. Забрав Алексея, Матвеевы выехали через два месяца обратно на Канары. Приезжал Дмитрий не для того, чтобы разобраться с семейными вопросами, а поставить вопрос перед военным советом о начале разработки проекта нового ДОКа. Время пришло. Петрозаводску уже 13 лет, а если считать с момента спуска на воду, то все 15. Потеря дока лишит поселенцев возможности высаживать десанты там, где вздумается. Задача очень сложная. Длина 139 метров, ширина 22 и 7930 тонн полное водоизмещение. И в настоящее время этого уже недостаточно. Требуется док большей грузовместимости. Весь период проживания на Кубе был посвящен этому вопросу. Приходилось отвечать и на скользкие вопросы типа «А на хрена нам нужно было захватывать Геную, Милан и Брюге?» Пришлось давать развернутый ответ. Капитализм зародился в этих городах. Там была найдена демократическая форма управления ими при помощи высших советов. Ничего не напоминает? Мы управляем нашим государством также Более того, по сравнению с советами, которые действовали на территории СССР, мы откатились назад максимально приблизившись к форме управления этими городами-крепостями. Во всех этих городах существует золотая книга людей, допущенных в состав Совета. Почему Флоренция попросилась к нам? Только потому, что она видит, что системы совпадают. Фактически власть у нас должна принадлежать рабочим, а принадлежит группе инженеров и военачальников, так? Ну да, где-то так, но... Вот именно, но... Мы знаем, что большинство наших людей не готово взять на себя всю полноту власти что их надо готовить к этому, иначе начнем двигаться методом проб и ошибок, а позволить себе ошибки мы пока не можем. Задача, которую я поставил себе, звучит примерно так. Максимально задержать строительство капиталистических отношений в этих странах. В результате удалось столкнуть Венецию и Великую Римскую империю с Турцией, что реально произойдет в следующем веке. Священный Союз был создан в это же время, но для борьбы с Францией. Францию мы нейтрализовали четырьмя ударами. Сейчас имеем мирный договор между нами. Город Брюге, сыгравший огромную роль в английской революции, контролируется нами и заблокирует создание мануфактур в Англии, переключив на себя обработку шерсти в Европе. И производство шерстяной и суконной одежды. Требуется почистить каналы, заиливание которых угробило его порт. Надо дать царю Ивану время слопать литовское княжество и хоть чуть-чуть начать реформы промышленности, а потом заняться им. Без этого предстоит тяжелая и кровопролитная сухопутная война, позволить себе которую мы не можем. — Фу! Послушайте, адмирал, а нельзя это было заранее сообщить? А то тут сиди и думай, а не сошел ли с ума наш адмирал? И не изображает ли он Наполеона бонапарта сказал Заостровцев. — Владимир Иванович, уж от кого я не ожидал, так это от тебя. Ты что, первый день меня знаешь? — Да нет, не первый, конечно, но поход к Генуи был полной неожиданностью. Да просто вспомнил, что ее в прошлом году только взяли. Так как бескровно обошлось в Тоскане, вот и пришлось импровизировать, чтобы получить максимальные дивиденды. Что в Мариуполе? Да тоска зеленая, народу маловато, первую очередь никак ввести не можем. Нужно обеспечить Мартен и Стан полной вахтой, и обеспечить перевозку материалов на Канары и на Кубу. Хорошо, постараемся, товарищ адмирал. На острове довольно большие изменения. Закончили прокладку железной дороги с востока на запад. Заложили еще несколько городов, как на побережье, так и внутри острова. Обнаружили гуанахакобеев. Оказались довольно хорошими мореходами. Применяли катамараны и тримараны, правда грибные, так как ткачество отсутствовало начисто. Лук был неизвестен, только копья и дротики с копией металлкой. Принадлежат к другой языковой группе, выходцы из Северной Америки, родственники махаукам и ирокезам. Племя небольшое, всего около пяти тысяч человек. Образ жизни замкнутый. Так как еды в местном море достаточно, то сидели себе на западной оконечности. еды но поедают только врагов. Чисто общинно-племенной строй, вождь есть и шаман. Шаман живет отдельно от племени, до каменный век. используют только кости рыб и животных. Ни одного изделия из камней на этого найти не удалось. Но после первого же мирного контакта довольно охотно продолжают контактировать, без особой настороженности и подозрительности. В общем, принято решение оставить их земли, как есть, и не предпринимать усилий по их колонизации. Летом в Мариуполе удалось собрать вдвое больше строителей, закончить стену вокруг завода, строительство фундамента для коксовых батарей в полном объеме и запустить газово-компрессорную станцию. Летом, как и намечалось, прибыла большая делегация из Турции. Порядка 30 галер и два галлиота прибыли из Константинополя. Боязид уже бывал в Крыму, когда присоединял его к Касманской империи, поэтому ему были интересны перемены, произошедшие на полуострове. До этого Дмитрий видел султана только на носилках. На ноги при нем султан вставал лишь один раз. Нет, ходить он умеет, и, несмотря на солидный возраст, передвигается быстро. Он обошел почти всю крепость. Раньше внутри крепости было много кузниц и мастерских, складов и гостиный двор. Сейчас крепость выполняла чисто военные задачи, а порт и сам город вынесен за пределы крепости. «Ты не боишься осад?» – спросил султан Дмитрия, похлопывая рукой по орудийной башне, возвышающейся над стеной в углу крепости. «Ведь задача крепости – защитить полезное население». «Город должен расти, а стены его только сдерживают. Обрати внимание, сколько внутри Константинополя старых стен. В результате его все равно взял твой дед. Он был великий воин». Боизит молниеносный. Да, но он был слишком самонадеян и плохо кончил. Я помню это и понимаю, что сила ломит силу. Встретив сильного врага, требуется быть осторожным, чтобы не повторилась история моего деда и моей бабки. Я посмотрел твои укрепления на Босфоре, здесь, и понимаю, что у меня не хватит никаких сил, чтобы забрать обратно эти крепости. Там, в проливах, ты ведешь себя по-другому, не позволяя никому селиться рядом с крепостью, Создал голое пространство вокруг них, так, чтобы никто не смог даже подойти к ним. Здесь чувствуется, что это твоя земля. Здесь ты не опасаешься людей, накрываешь их колпаком своих орудий. Куда добивает эта пушка? И здесь у тебя много машин, много пашин, вся степь, сплошное поле. Да, это наша земля, и мы пришли сюда навсегда. Хочешь торговать с Китаем и Индией? Нет, там нет ничего интересного для меня. Как это? А шелк? А пряности? «Принесите миланский шелк, наши пряности и ювелирные украшения», — попросил Дмитрий Ординарца. «Сюда?» «Нет, в зал приемов». «Ну что, пройдем вниз?» «Нет-нет, ты не ответил. Куда добивает эта пушка?» «Четыре форсаха или десять верст. А если враг дальше?» «Вон стоит пушка, которая может ездить сама». «Странный ты. Почему ты не хочешь поставить всех на колени?» «Зачем? Они принесут больше пользы, если будут стоять, ходить или работать». Но что останется твоим детям? Великая страна, которой можно гордиться. И все равно я тебя не понимаю. Ты не молишься богам, тебя не носят на руках, тебя не окружают гурии, ты не требуешь подобострастия, твой слуга сидит в твоем присутствии и разговаривает с тобой как с равным. Не совсем так. Я имею право отдать ему приказ, когда это необходимо, но демонстрировать все время, что у меня больше прав, чем у него, не стоит. Он будет хуже исполнять свои обязанности он не боится тебя. Скорее всего, нет, да мне этого и не нужно». Не сумев убедить Матвеева в том, что их странам требуется объединиться и поработить всех, через несколько дней султан покинул Крым, подписав договор о беспошлиной торговле с Канарами. Все показанные ему товары были крайне необходимы ему, особенно сахар, соль, уголь и металл. Кроме того, поняв, что Дмитрий не хочет открытия путей в Персию, не заинтересован в этом. Он забрал часть войск из Астраханского ханства, перебросив их на Европейский театр. Чем не преминул воспользоваться Иван III, направив из-под Казани рать под командованием князя Федора Ивановича Бельского, князя Семена Романовича Ярославского, Юрия Захарича и князя Даниила Васильевича Щини, которые осадили и взяли Астрахань. Вместе с ними действовали татары под руководством князя абдуллатифа только что посаженного на штыках в Казани. Московская Русь получила, наконец, выход к Персии, хотя в Баку оставались турки, и плавание по Каспию было опасным. Но данное обстоятельство никак не отразилось на отношениях с Турцией. Султан знал, что Дмитрий не принимал участия в этих войнах. Царь Иван за три года до этого потерпел поражение под Выборгом против войск шведского регента Стена Стуре. Шведы попытались напасть на Ивангород, но при высадке были разбиты береговой артиллерии Усть-Нарвы. Понеся большие потери, шведы отступили. Затем прислали под орешек послов и заключили перемирие сроком на пять лет в Новгороде. Ганза, как и Генуя и остальные средиземноморские страны, чахла из-за перекрытия торговли с Востоком. Дания практически полностью перекрыла проливы для всех, кроме Канар и Новгорода. С остальных взимала громадные налоги. В итоге Ганза начала копать Кильский канал, но тут же вспыхнула война между Данией и Гольштейном и работы остановились. Предпринимались Дании и попытки задержать новгородские корабли, но заканчивалось это обычно не в пользу Дании, так как об этом немедленно становилось известно в Нарве и следовала карательная экспедиция. Правда, надо отметить, что таких случаев было всего два. В этих условиях Дмитрий принял решение перебраться в Брюге и значительно укрепить его. Этому предшествовало два события. С небольшой задержкой, но объединилась Испания а герцог бургундский Филипп женился на Иоанне, дочери испанских королей. То есть у его врагов появлялась теоретическая возможность объединиться и осадить вновь Брюге, свободный генуэзский город. Этому могло способствовать и то обстоятельство, что Максимилиан отдал город вынужденно. Филипп же больше ориентировался на соседний Антверпен, где проводил много времени в пирах и любовных похождениях, до которых он был охочен. Как только стало известно, что к Филиппу приехала Иоанна Испанская, так из Брюге посыпались донесения о том, что участились неспровоцированные столкновения местных стражей с бургунцами. Сам Филипп родился в Брюге. Его рано погибшая на охоте мать любила этот город. Она была похоронена здесь, в нотр де брюге рядом с ее отцом, Карлом Смелым. Так что законность пребывания тут Дмитрия была под некоторым вопросом. Город действительно был построен Генуей. Но его захватили, и некоторое время он был столицей Фландрии. Здесь же периодически проживала Маргарита Плантагенет, вдова Карла Смелого и наставница Марии Бургундской, матери Филиппа. Она то немногое, что осталось от рода Плантагенетов, некогда могущественных королей Англии. Именно эту карту и решил разыграть Дмитрий. Маргарита поддерживала идею возвращения на трон своего рода и даже опознала Перкина Орбика, утверждавшего, что он Ричард Йоркский второй сын Эдуарда IV. Из-за этого Филипп ввел эмбарго на шерсть и железо из Англии, после того, как вместо Антверпена англичане стали торговать ею из кале. Промышленность Фландрии серьезно пострадала, и в городах начались волнения. Здесь необходимо иметь в виду следующие обстоятельства Бургундия находится на юго-востоке Франции, довольно далеко от современной Бельгии. Во Фландрии проживает совсем другой народ, говорящий на другом языке, родственным германским языкам. Но после покорения их Бургундией сюда пришли французы, и межнациональные отношения доходили до того, что при восстаниях французов полностью вырезали, как это случилось в Брюге во времена Карла Смелого. Но на все ключевые посты герцоги всегда ставили выходцев из Бургундии. Прибыв в Брюге, Дмитрий посетил Маргариту и преподнес ей белую розу, символ Йоркской династии. Роза была выполнена из белого золота в Пскове, Польщенная вниманием, 54-летняя герцогиня сама взялась уладить отношения между Дмитрием и Филиппом, который сбежал от своей супруги к многочисленным любовницам. Этому, правда, способствовали постоянные беременности супруги. Встреча произошла в замке Гравенстиин, довольно мрачном сооружении, но очень крепко построенном, где с середины VII века жили местные герцоги. Замок пережил их всех. 22-летний герцог не произвел никакого впечатления на Дмитрия. Понятно было, что ранний брак ему в тягость, особенно учитывая довольно ревнивый характер супруги. С самого детства он был значительно поражен в правах в собственном герцогстве и фактически находился в плену у цеховиков Фландрии. Единственного сына Максимилиана не раз угрожали убить, если король хоть чем-то ограничит власть цехов. При этом соблюдалась видимость того, что во Фландрии правит именно он, а не советы но города неоднократно восставали или блокировали действия указов герцога. Сейчас все надеялись, что его призовут в Испанию, так как у него был единственный наследник мужского пола на трон Испании. Маргарита, присутствовавшая на встрече, заявила, что она очарована Дмитрием и что его покровительство может принести роду Йорков возможность вернуться на трон в Англии и покарать Генриха VII, который узурпировал трон по праву принадлежащей Йоркам. Филипп, несомненно, с ее подачи, потихоньку враждовал с английским королем. Но советы городов заставили его подписать «Интеркурсус Магнус» — полномасштабное торговое соглашение с Англией. Узнав, что у Дмитрия есть шерсть и хлопок, а также много железа, Филипп сразу же вызвал песца, который набросал ему указ об аннулировании договоров с Генрихом, отказ от встречи в верхах, так как он не признает его право на престол. «На троне Англии должен сидеть плантагенет». Генрих не приминул сходу объявить войну, чего, собственно, и добивался Дмитрий. Под предлогом, что городу угрожает Англия, он начал масштабную перестройку обороны Брюги. Были вырыты котлованы под доты вдоль канала в Зеи Брюги, установлены 45-мм орудия на башнях крепости, изменена конфигурация некоторых окраин. Все это происходило при большом завозе сырья на мануфактуры города, несмотря на определенные сложности с доставкой непосредственно в городской порт. Лишь LCM могли пока проходить по каналу, но пришедший через четыре месяца землесос позволил начать углубительные работы. До местных жителей дошло, что денег у нового короля значительно больше, чем у герцога, что налоги снижены, а то обстоятельство, что стража теперь не бургунцы а гуанчи, особого внимания не имело. Еще через три месяца 24 дота украсили местный пейзаж, кроме них на побережье появились две двухорадвийные шестидюймовые башни. В следующем году занялись Остендом, а вот канал в Гент Дмитрий углублять и укреплять не стал, отдав его на откуп местным товарищам. В 1501 году Генрих наконец высадился в Кале, и у Рюмингама произошла битва между ним и Филиппом. Когда Генрих стал одерживать победу, в небе над Фландрией появился самолет. Он не стрелял, просто прошелся над полем битвы. Оба войска были обращены в бегство. После этого у Кале, бегущую конницу англичан, встретили бронетранспортеры и танк канарцев. И вежливыми, отлично экипированными военными было предложено сдать Кале, в противном случае возвращение в Англию будет возможно только ногами вперед. Генрих согласился, осеняя себя крестным знаменем